Женский взгляд В 1810 году по России пронеслась как беззаконная комета мадам Жермена де Сталь. Из-за ее личной войны с Наполеоном имя этой французской писательницы было в то время на слуху у всей Европы. В 1810 году Жермине немного больше сорока лет. Она автор трех повестей, посвященных скандальной теме женской эмансипации. Мелина. «Дельфина» и «Карина», последняя из которых была переведена на русский язык всего год назад. При этом нельзя забывать, что большая часть русских дворян и дворянок свободно читала по-французски. Ее отец-выходец из Швейцарии, знаменитый банкир Никкер, накануне революции был министром финансов Людовика XVI. В его доме дочь познакомилась с выдающимися французскими философами эпохи просвещения Дамблером и Дидро, Бюфоном и Мармантелем, Гримом и Гиббоном. Своим идеалом Жермена считала конституционную монархию, революцию она встретила восторженно, но якобинскую диктатуру Жермена Дисталь не приняла. Когда начались революционные волнения, она, пользуясь своим влиянием, спасла многих от гильотины, сама часто рискую жизнью, позже уехала из страны и вернулась после падения правительства Робеспьера. В двадцать лет, по настоянию родителей, она вышла замуж за шведского посланника в Париже, барон де Сталь Гольштейн. Супруги не испытывали друг другу никакой симпатии позже расстались без сожалений. У нее были бурные романы с бывшим военным министром графом Луи де Нарбон, с писателем Бенджамином Константом, с офицером Альбером де Рока, с которым она тайно обвенчалась. Когда салон Мадам де Сталь стал центром оппозиции, Наполеон велел ей покинуть Францию. После путешествия по Германии и Италии Жермена осела в Швейцарии. Но корсиканец, называвший Мадам де Сталь не иначе, как эта старая ворона, Эта сумасшедшая старуха и настоящая язва, похоже, объявил ей личную вендетту. Не желая ссориться с императором Франции, швейцарские власти изгнали Десталь, и она уехала в Россию, убегая от наступающих наполеоновских войск. Роман с Россией тоже не сложился. Русские встретили ее с недоверием. Лангинов, секретарь императрицы Елизаветы Алексеевны, писал, «Вчера видел я у гражданки Салтыковой знаменитую мадам де Стейл, которая везет сына в Швейцарию на службу и сама оттуда отправится в Англию. Чертами она много походит на М. Джадин. Ростом же и ухватками более на мужчину, чем на женщину. Говорит много и хорошо. Хвалит любезность гражданина Румянцева, канцлера, у которого вчера обедала, и приемом вообще довольна. В самом деле нельзя больше быть обласканной, как она». Все за ней бегают, дабы в будущем сочинении ее найти свое имя или портрет. Сколько будет таких, кое после раскаиваются, в том будут. Ездит она с какими-то двумя мужчинами, из коих один ее любовник, а может быть и оба. Она же увидела русский народ поэтичными и полными добродетелей. «Я не нашла ничего дикого в этом народе», — пишет Джермена в своих мемуарах. В нем есть много изящества и мягкости, которые не встречаешь в других странах. Русский возчик не пойдет мимо женщины, какого бы она ни была возраста и сословия, чтобы не поклониться. А она отвечает наклонением головы, полным грации и благородства. Но русские дворяне ее разочаровали, показались пустыми и поверхностными. Русские оказывают чужестранцу прием столь любезный, что с первого же дня кажется, будто знаешь их... целую вечность. Однако же знакомство это может не сделаться более коротким или по прошествии десяти лет. Особенно удивительно молчание русских. Умалчивают они именно о том, что их живо интересует. Вообще они охотно поддерживают разговор, однако речи их свидетельствует исключительно об их учтивости. Ни чувств, ни мнения говорящего они не выражают. Русских часто сравнивали с французами. Меж тем для сравнения этого нет, на мой взгляд, решительно никаких оснований. Гибкость органов располагает русских к подражанию. Они могут вести себя, смотря по обстоятельствам, как французы, англичане или немцы, но при этом не перестают быть русскими, иначе говоря, пылкими и сдержанными разом, созданными более для страсти, нежели для дружбы, более гордыми, нежели тонкими, более набожными». нежели добродетельными, более отважными, нежели рыцарственными, и готовыми на все ради удовлетворения своих неистовых желаний. Они куда гостеприимнее французов, однако под обществом они, в отличие от нас, понимают вовсе не собрание мужчин и женщин острого ума, которые с приятностью беседуют между собой. В России общество подобно многолюдному празднеству, здесь люди едят фрукты, и диковинные явства из Азии и Европы. Слушают музыку, играют. Одним словом, ищут впечатлений сильных, но не затрагивающих ни ума, ни души. То и другое пускают они в ход, когда переходят от жизни светской к жизнедеятельной. Вдобавок, русские в большинстве своем весьма малообразованы, не имеют вкуса к серьезным беседам и не стремятся тешить свое самолюбие, блистая умом. Астроумия, красноречие, литература – вещи в России неизвестны. Здесь гордятся и чванятся роскошью, могуществом и отвагой. Все прочие способы отличиться. Нация это в чьих нравах азиатского куда больше, нежели европейского, по сей день почитает проявлениями изнеженности и тщеславия. Жармена Десталь пробыла в России совсем недолго. Менее двух месяцев в поисках более надежного убежища она уехала в Швецию. Она не знала, что через двадцать лет ее образ и ее романы вдохновят первого русского поэта, и он напишет. Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Классейра Юлии, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов, Одна с опаской книгой бродит, она в ней ищет и находит, «Свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты». 1824 год. А в недописанном прозаическом романе Рославлев заставит другую свою героиню Полину восхищаться мадам Дестель. Мужчины и дамы съезжались поглазить на нее и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший мадмедестел, еще в Париже ждал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидела я сочинительницу Карины. Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе. Несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пели в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседуем мадме Да, мы чинились, те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости. Во все времена обеда Полина сидела, как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и мадмедостил. Ждали от нее поминутно на бон мот. Наконец вырвалось у ней двусмыслие и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали. Поднялся шепот удивления. Князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину, лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали за стола, совершенно примиренные. С мадме Дестель она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу. — Что с тобой сделалось, Машер? — спросила она Полину. — Неужели шутка немного вольная могла до такой степени тебя смутить? — Ах, милая, — отвечала Полина, — я в отчаянии. Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине. Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящие замечания, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны. Она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь? Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов. Тупая важность. И только! Как ей было скучно, как она казалась утомленной. Она видела, чего им было надобно, что могли понять эти обезьяны просвещение. И кинула им каламбур, а они так и бросились. Я сгорела со стыда и готова была заплакать. «Ну, пускай», — с жаром продолжала Полина, — «пускай она вывезет об нашей светской черни мнение». которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ и понимает его. Ты слышала, что сказала она этому старому несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами? Народ, который тому сто лет отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову. Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя! Она не знала, что 20 лет спустя, желая сделать комплимент образованной утонченной женщине, русские будут называть ее Северной Кариной. Потому что, когда уйдут с позором войска Наполеона, в Россию придет романтизм с его влиянием к внутреннему миру человека, в том числе и к внутреннему миру, миру женщины. Быть оригинальной, тонко чувствующей и возвышенной натурой Будет не только нормально, это будет модно. Девятнадцатый век хотел видеть женщину-дворянку прежде всего романтичной, чувствительной и сентиментальной. Колесо времени снова повернулось и женщины восемнадцатого века, от которых жизнь требовала прагматичности, веры в себя и зачастую упрямство, ушли в тень, оставшись портретами на стенах гостиных, обставленных по новой моде. Или все же у женщин XVIII и XIX века было больше общества, чем кажется на первый взгляд? Для ответа на этот вопрос нужна еще одна книга.